Глава 16 Возвращаясь домой в прекраснейшем расположении духа, разговор с Анзором Мерсье прошел очень продуктивно, и я спешила рассказать о нем месье Фрагонару. Я чуть было не проскочила мимо трактира. Однако хозяин, стоящий в дверях, снова окликнул меня. Нащупав в кармане несколько монет, я подумала, что неплохо бы выпить кофе и принести что-нибудь на завтрак моему месье Фрагонару. Сам он поесть и не подумает, и если не будет посетителей, он сменит меня на моём посту за теперь уже нашим рабочим столом и будет колдовать над ароматом, который так упорно ускользал от меня. Я перешла дорогу и поздоровалась с хозяином поближе. Вид у него был цветущий, румяный, я ему позавидовала. У меня под глазами залегли тени нежно-сиреневого цвета от недосыпа. У меня ещё оставалась надежда, что я успею придумать и отточить свой аромат до запуска нашей продукции, поэтому спала 2-3 часа в сутки. Моё почтение, мадемуазель Клементина. Булочки с сыром только из печи, а ещё с ванилью и сахарной пудрой. Я невольно сглотнула. Кажется, я только обедала вчера. Мы с Фрагонаром не особенно придавали значение наличию еды, а особенно её вкусу. Стоило это исправить, тем более у нас был небольшой повод для праздника. «Здравствуйте, месье». Я позорно забыла, как его зовут, поэтому улыбалась ему как можно более лучезарно. «Спешите встретить гостей?» — задал он мне совершенно непонятный для меня вопрос. Я посчитала, что не поняла его, а, может быть, это какое-то местное выражение, и не стала уточнять. Я выпью у вас кофе с удовольствием, а булочки упакуйте, пожалуйста, с полдюжины. Благодарю вас». Я прошла внутрь трактира и села у того окна, которое выходило на лавандовые поля, сняла шляпу и положила её рядом с собой на сиденье. «Лаванда, лаванда... Может, я упустила её?» Закрыв глаза, я попыталась представить новую пирамиду. «Лаванда, фиалка, может быть, ваниль...» Нет, ваниль совсем мимо, нужно что-то более терпкое, оттенить нежные запахи. Полынь, летняя горячая но совсем немного. По-моему, совсем неплохо. Мои мысли прервал черноволосый кудрявый мальчик, принесший кофе и корзинку с булочками. Они были заботливо завернуты в коричневую крафтовую бумагу. Спасибо, дорогой. Я вложила в его ладошку мелкую монетку. Он просиял и убежал на кухню. и отхлебнула ароматный кофе и снова прикрыла глаза, чтобы вернуть ход своих мыслей. Кофе чудесно бы вписался в среднюю ноту. В этот момент позади меня раздались голоса двоих мужчин, которые, должно быть, как и я, решили зайти позавтракать. Они что-то бурно обсуждали, и я сбилась с процесса составления пирамиды, невольно прислушиваясь к ним. «Сначала кучер чуть не сбил нашего старого Франсуа, ковылявшего ко мне за кувшинчиком вина». Чтобы скоротать утро, бедняга немножко не удержался на ногах и упал на цветочные горшки тётушки Лидии. Хорошо хоть не поранился, только напугался. А что ж, тот наглец на роскошном экипаже. Перебил его второй, видимо, менее сочувствующий старому Франсуа, но более охочий до свежих сплетен, а непривычных обсуждений местных пьянчужек. «Представляешь, кучер еще не успел остановиться. Из кареты, как от пинка, выкатился лакей и спросил, как ты думаешь, кого?» Видимо, интрига была велика, потому что голос повествующего прямо-таки ликовал. «Ну, скажем, мадам, Лилиану или месье Жозе?» — сделал попытку его собеседник. «А вот и нет!» — торжествующе воскликнул обладатель ценной информации — «Старого чудака-фрагонара! Ну, как тебе?» Не знаю, как отреагировал на новость его приятель, но вот у меня вдруг похолодели руки. Кто мог разыскивать в этой глуши никому неизвестного аптекаря? Моё сердце с надеждой перебирало всех знакомых и родных, и только одно имя мне было страшно предположить, чтобы не разочароваться. Я бросила недопитый кофе, махнула хозяину и, схватив корзинку, кинулась на выход. «Мадемуазель, вы шляпку забыли!» Галантно окликнул меня один из тех, кто обсуждал приехавшего. Я вернулась. Спасибо, я и правда забыла. Я помедлила. «Скажите, а вы не знаете, кто это приехал к месье Фрагонару?» «Нет, мадемуазель, это точно не из местных, и даже никто не из окрестностей. Карета с незнакомым гербом». «А кто был в карете? Вы не видели мужчина женщина «Не видел, мадемуазель, шторки были плотно закрыты, никто не выглядывал». «Спасибо, месье», — через силу улыбнулась я, немевшими губами. «У меня не было сомнений, что карета прибыла по мою душу. Но кто же решил навестить меня и с какой целью? Домой я шла медленнее, чем хотела, сама не знаю почему. И, надо признаться, меня ожидал сюрприз больший, чем можно было предположить». Возле нашей неказистой аптечки стояла та самая карета, которую обсуждали посетители трактира. На вид она была мне совершенно незнакома. Тёте Элен, она не принадлежала точно. С Анатолием мы ехали в совсем непохожей... Неужели всё-таки я нервно сглотнула и протянула руку, чтобы открыть дверь? Первое, что я увидела, — широкая спина в дорогом дорожном сюртуке. Мужчина обернулся на звук колокольчика — И я увидела лицо Анатолия Ламберта, смущенное и взволнованное. Меня захлестнули одновременно радость, досада и разочарование. Я сама боялась себе признаться, кого хотела увидеть, кого надеялась здесь застать. По всей видимости, он уловил это разочарование, которое я не смогла скрыть. Анатоль улыбнулся мне, но глаза его потухли. Мне стало очень стыдно». Это было так мило с его стороны навестить меня. Несмотря ни на что, мне очень не хватало родных лиц здесь. «Анатоль, как вам это пришло в голову? Я ужасно рада вам!» И шагнула к нему, чтобы взять за руку. Он тоже сделал шаг навстречу, темные глаза снова засветились надеждой, и в этот момент из-за его спины раздался капризный голос. «Неужели рада больше, чем мне?» «Мариза!» — я подпрыгнула, и, забыв про анатоля пролетела мимо него к подруге. «Ну ты меня удивила, Клеми!» — Мариза оглянулась вокруг. «Такое странное место! И хозяин тоже! Я думала, ты устроишься в какое-нибудь модное местечко!» «Тише ты!» — дернула я ее за локон. Я была ей так рада, это был невероятно приятный сюрприз. «Вы же Бера случаем не привезли?» «Был бы полный набор». Я улыбалась от души, всю мою усталость как рукой сняла. «Ты знаешь, он хотел», — зашептала мне она ухо Мариза, но я слезно попросила его не ехать. «Почему?» — непонимающе спросила я. «Тем более, если он сам хотел. Кстати, а почему вы примчались вдруг? С тетей все в порядке?» Внезапно обеспокоилась я. Мариза махнула рукой. «Да всё хорошо, мы просто решили посмотреть, как ты устроилась. Месье Ламберт рассказал примерно, и я просто не могла поверить, что ты в какой-то тухлой лавке». «Мариза!» — снова шикнула я на неё. Потом внимательно посмотрела на неё. «Уж не из-за Анатолия ты здесь?» Подруга смешно округлила глаза и захлопала ресницами. ты ничего подобного!» Потом она быстро оглянулась на Ламберта, который беседовал с месье Фрагонаром. «Больше для того, чтобы дать нам с ней пошептаться», — прибавила одними губами. «Ну, может, совсем чуть-чуть». Я ошарашенно смотрела на нее. Такого я не ожидала. «Когда ты успела это Мариза не успела мне ответить, раздался голос месье Фрагонара. «Подмуазель Клементина, мы же можем показать вашим друзьям наше новое предприятие». «Оно будет называться Фрагонар», — скромно прибавил он. «Так решила мадмуазель, решила прославить старика напоследок жизни». Здесь он стал шумно сморкаться в платок, выражая растроганность. «Ну какой еще напоследок, месье Жан-Поль?» — сердито прикрикнула я. «Вам еще на лаврах почевать так что не вздумайте отлынивать. Конечно, мы сейчас все покажем Анатолию и Моризе». Я поставлю вариться кофе, у меня с собой свежие булочки. Позавтракаем, а обедать можем отправиться все вместе в трактир. Никто не против. Отлично. Отчего-то я тараторила, улыбаясь всем одновременно. Месье Фрагонар сделал Маризе приглашающий жест к стеллажам с готовой продукцией. Мылом мы и склянками с духами. А я метнулась на кухню и дрожащими руками несколько раз попыталась зажечь плиту. С трудом справившись с простым действием, я поставила большой мятый кофейник на печь и бессильно прислонилась к стене. Значит, Мариза внезапно увлеклась Анатолем. А поскольку он соизволил поехать с ней, значит, и с его стороны могла быть в ней какая-то заинтересованность. Я ощутила укол. «Я что, ревную, что ли?» — растерянно спросила я сама себя, чувствуя той самой собакой на сене. Дедка, он же не нужен тебе в том самом романтическом плане, он всего лишь хороший, верный друг. И если у них с Маризой что-то получится, ты лишь порадуешься за них, потому что очень обоих любишь. Так я договаривалась сама с собой о том, что внезапные маги чувства лишь непроизвольная реакция от неожиданности. Мне это практически удалось, но как только я вышла в помещение аптеки и увидела лицо Анатолия, его тонкие черты и грустный ласковый взгляд на секунду поплыла. Справившись с собой, я бодро прошла к стеллажу с разными сортами мыла, уложенные их ровными рядами. Я стала рассказывать об их составе и свойствах. Мариза ахала, охала и вздыхала практически над каждым из сортов. «Клементина, это же божественно!» «Просто великолепно! Как ты вдруг всему этому научилась? И главное, почему я раньше не подозревала?» И она припала носиком к очередному куску душистого парфюмированного мыла. Старик Фрагонар сиял от гордости, глядя на меня. Работа была проделана действительно большая. Анатоль смотрел непонятно, однако я старалась не отвечать ему взглядом. Только если мамолетно, чтобы он, не дай бог, не догадался ни о чем». «Скоро мы запустим продажи», — сказала я, «и откроем на вырученные деньги небольшой цех, наймём несколько человек». «Пойдёт дело», — потирая руки, подтвердил, радуясь старик. «Отлично, это надо отметить, да, Анатоль?» Мариза повернулась к Ламберту. «Мы же должны поздравить Клеми, ваш трактир, где он? Пойдёмте туда немедленно, будем обедать и пить шампанское». «Мариза, какое шампанское?» усмехнулся Анатоль. «Здесь будет местное вино, правда, уверяю вас, отличное!» «Они уже называют друг друга по именам», — мелькнула у меня. «Да почему же так трудно было на это смотреть? Я совершенно себя не понимала». «Кстати, Клементина, а как твои духи? Ты говорила, что хочешь заниматься ими!» Мариза поправляла рыжие локоны, глядя в ручное зеркальце. «Ну да, конечно, вот оно. Моя подруга совершенно случайно вернула меня на место. Я внезапно успокоилась. Вот о чём мне нужно вспоминать, а лучше не забывать ни на секунду. Когда душу и мысли тревожат то граф Бампьер, то теперь внезапная ревность к Анатолию. Конечно, я живой человек. Успокаивала я себя, когда мы ехали отмечать мой предстоящий успех». И еще будут искушения, соблазны поддаться чувствам на пути к достижению моей цели. Но ну, второй раз я такой ошибки не допущу.